«Сосуществование людей и монстров?» Гестия не смогла сосчитать, сколько раз вздрогнула после слов, сказанных Ураном. Старшее божество было непоколебимо, как и всегда. Он продолжал смотреть в глаза пораженной богини. «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь, Уран?» «Конечно. Люди и монстры не могут жить друг с другом в мире». Гестия давно пришла к такому заключению, но Уран непоколебимо ей возразил, «он знал, что стоит на кону». Порождение подземелья – величайшие враги живущих на поверхности рас. Люди убивают монстров, а монстры убивают людей. Невозможно закрыть глаза на тот ошеломляющий страх и ненависть, который расы испытывают друг к другу, они не могут существовать рядом. Живущим в мире смертных расам суждено убивать монстров и быть ими убитыми. Такая судьба была уготована миру с самого первого появления монстров из Великой Дыры еще в Древнюю Эру. Люди и монстры обречены сражаться целую вечность. Но сейчас божественная воля Урана переворачивала в голове и все с ног на голову, богиня нахмурилась, не принимая такого желания от главы гильдии, главы всех людей. Все нас не начинают атаковать людей, подчиняясь инстинктам, они хотят разговора». «Ха?» «Вместо когтей и клыков они используют слова и логику, они желают, чтобы их голоса были услышаны». «Они хотят ходить по поверхности, хотят узнать наших детей, узнать больше о людях». А лицо Виенов всплыло в памяти Гести. «Осознавшие себя ксеносы подвержены нападениям даже обычных монстров. Они живут в изгнании и отрывят от мира, им нет места ни на поверхности, ни в подземелье. Когда их никто не слышал, им было проще снова стать монстрами и погрузиться в забвение». «Но вместо этого они нашли в себе решимость сохранить свои мысли и желания, как и наши дети», — сказал Уран. «Так я их нашел. Уран на мгновение прикрыл глаза. «Как тот, кто возносит молитвы под земелью, не мог я вынести горестей». «Ага, да у нас тут трудяга». Хотела было подколоть Урана богине, но слова застряли в горле, потому что она сама встретила Виену. Смогла бы она после этой встречи заставить себя бросить девушку в Уивро? Смогла бы она стать расчетливой и безжалостной богиней ради своей семьи? Размышления вихрем проносились в голове богини, ставя ее перед целой чередой выборов и сложных решений. Спустя несколько минут тяжелого молчания, она снова посмотрела Урану в глаза и задала еще один вопрос. «Ты серьезно решил принести мир между детьми и монстрами?» «Я уже высказал свою волю». Но её исполнение невозможно. Правда заключается в том, что я не могу принести детям и монстрам гармонию. Уран, не скрываясь, во всем признался Гести, отвечая на вопрос богини. Раз наша цель сосуществования людей и монстров, нужно дать для этого причину. Необходимо доказать, что монстры имеют значимость. С рождения они очень сильно отличаются от той нормы, которую принимают люди, угрожающие когти, клыки и мускулы, давно стали символом кровожадности и смертельной опасности. Чтобы избавить разумных монстров от репутации убийц-разрушителей, а также установить между ними и людьми мир, нужно доказать, что они могут играть какую-то роль в мире смертных. Чтобы осуществить их мечту, дать им увидеть солнечный свет, нужно унять ненависть и страх людей перед ними, доказать их значимость. Сейчас люди принимают только прирученных жестокостью монстров. Пусть таких монстров и не трогают. Они обязаны жить в клетках и шипастых ошейниках. К тому же подчинение никогда не приведет к истинному миру. Получается, ты считаешь, что должен доказать значимость их существования, и тебе кажется, что было другие мои дети могут стать мостом между монстрами и людьми? Правильно. Гестия позволила голове безвольно упасть. Старшее божество так легко раскрыло свои тайные планы, что это было почти невероятно. Она поняла, к чему стремится Уран. Познакомившись с Виеной, она и сама была не против помочь Ксеносам найти счастье. Однако этот путь поставит Белла и её семью под удар. Уран упомянул изгнание и отрыв от мира. Если станет известно, что семья Гести помогала этим монстрам, то они могут потерять не только свое положение в Арарио, но и свое место в мире, как и Ксеносы. Гести предпочла бы не жертвовать судьбой своих детей, чтобы установить равновесие между людьми и монстрами. Даже если придется сбежать. Подумала про себя богиня. Гильдия придерживается того же мнения, или об этом знаешь только ты? На данный момент это только мое решение. Это было понятно. Объявление мира с монстрами потрясет весь мир. Даже Уран, объявленный отцом-основателем Орарио, растеряет после такого свою власть. Даже Раймону и его ближайшим советникам, высшему руководству Гильдии, ничего об этом не известно. Его работникам было приказано передать миссию семье Гестии. Скорее всего, Ройман решит, что быстрое поднятие уровней Беллом привлекло внимание Урана. И бог решил проверить его, поручив ему тайное задание. Уран объяснил это Гистии. «Получается, знаем только...» «Среди богов, кроме меня, известно еще Гермесу, как исполнителю моих поручений, и Ганеша». «Ганеша?» Гестия совсем не ожидала услышать это имя. Да ты шутишь. Пораженно выпалила богиня, а потом ее плечи вздрогнули. Неужели монстромания? Точно. Была придумана 5 лет назад, чтобы уменьшить враждебность людей по отношению к монстрам. Неважно, насколько мал результат, с этой целью она проводится. Монстромания ⁇ событие, на котором из привлечения монстров сделан спектакль. Фестиваль анонсирует и организует гильдия. Он служит не для развлечения сосковавшихся богов. Проводить его начали совсем недавно, и Гестия слышала, что гильдия никак не объяснила причину его появления. А сейчас картина стала ей ясна. Уран стоял за появлением этого праздника, проведение фестиваля, несмотря на опасность появления монстров подземелья на поверхности, была его идеей. Он хотел улучшить мнение людей о монстрах, показав, как с ними справляются величественные укротители, сделать создание подземелья менее отдаленными от других людей, и создать почву для будущих изменений. Этот фестиваль стал первой ступеней, которые могут вывести ксеносов на солнечный свет. Потому он был назван не украшением монстров, а монстроманией. Впрочем, как и у любой первой стадии, влияние этого празднества оказалось очень ограничено. Я рассказал Ганеше, чтобы получить его поддержку. Несмотря на то, что за фестивалем надзирает гильдия, семья Ганеши предоставляет укротителей. Уран понимал, что уверенность Ганеша не позволит им как-то манипулировать, потому старшему божеству оставалось только раскрыть правду. Никогда бы не подумала, что Ганеша... Из всего услышанного это было для Гести самым удивительным. Стирая под солба, она вспомнила дружелюбное, но странное божество в маске слона и пообещала себе, что впредь попытается узнать его лучше. — Это все, кто с тобой сотрудничает? — Нет. — Прямо ответил Гести Уран. Бог опустил взгляд под ноги, будто пытаюсь увидеть, что происходит в подземелье. Нам помогает Фелс. Что ж, это превосходит все мои ожидания. Совершенно нетронутый эмоциями голос раздался на оживленном банкете, проходившем во фронтире 20 этажа. Белла остальные повернули головы, услышав раздавшийся у входа в зал монотонный голос. Фелс, у тебя получилось! Владельцем голоса оказалось подобие ожившей тени в длинной черной робе с перчатками и с спещренными резными узорами. Белл и авантюристы подскочили и приготовились к бою в то же мгновение, увидев неизвестного человека, но Лида поднял руку и дружелюбно помахал. Фелс, имя, которое Лида и Рэй упоминали по нескольку раз. Авантюристы с опаской следили за движениями силуэта в капюшоне, впрочем, сейчас Фэлс куда больше был заинтересован Виеной и другими танцующими монстрами. «Ты прибыл раньше, чем я думал!» «Я спешил. И, пожалуйста, Лида, вкратце расскажи, что случилось. Честно говоря, я не совсем понимаю». Фэлс попросил ящера, поднявшегося на ноги, рассказать, что произошло в пещере. Авантюристы также пошли к пришельцу, Лида быстро рассказала обо всем произошедшем, и спод капюшона раздался легкий смешок. «А вы можете оказаться важнее, чем мы думали!» Фэлс окинул взглядом был и остальных, выразившись словами, которые сложно было принять как за насмешку, так и за похвалу. Фигура в черной робе была ниже Вельфа. Изучив каждого человека из подошедшей троицы взглядом, похожий на тень силуэт заговорил. «Для начала позвольте представиться. Я Фэлс. Я связной Урана и Ксеносов. Посланник, если вам так больше нравится. Также отвечаю за выполнение некоторых неприглядных заданий». «Неприглядных?» «Да, точно. Возможно, вы поймете, если я скажу, что это я следил за вами, девушкой Воивром. Бел Лилей и Вельф были ошеломлены. Что-то вроде смешка снова раздалось под капюшоном, и рука в перчатке поднялась в воздух. «Белл Кранелл, Лили Рука Арде, Вельф Кроцца, а также Микота Ямато и Харухима Саньона. Я наблюдал за вашими действиями всю прошлую неделю». Единственные слова, произнесенные силуэтом, составили для авантюристов полную картину. Оказавшиеся перед ними человек — это глаза гильдии, который изучал их так, чтобы они об этом даже не знали. «Вы... вы монстр, как они?» Лили знала, что что-то с этим человеком не так, чего-то не хватало. Ведомая интересом, она задала вопрос. «Нет, Фелс — человек!» — ответил Лида, и капюшон Фелса сдрипухался. «Бывший человек будет правильней». Балл едва слышно вздохнул. «Сейчас покажу». Черные перчатки откинули капюшон, у авантюристов разом перехватило дыхание. Вместо несуществующих глаз два темных провала, пустые глазницы. Кожи также не было, идеально обнаженные зубы торчали из костных челюстей, лицо которого не было, авантюристы увидели белый лишенный глаз череп. «Скелет?» Они задрожали, перед ними был определенно человеческий череп, ни глаз, ни ушей, ни волос, только кости. Ужасающее воплощение смерти было доказательством того, что перед ними не человек. Белл припомнил напоминающих человеческие скелеты монстров нижних этажей, называемых Спартаями. Но Фэлс покачал черепом из стороны в сторону, опровергая испуганный вскрик парня: Прости, но я не монстр! Как я и сказал,. Я бывший человек. Бывший человек? Чего? Как такое могло случиться? Лили лишь повторила слова Фелса, в то время как Рот Белла раскрывался и закрывался, не произнося ни звука. Вельф, стиснув зубы, отчаянно пытался сохранить спокойствие, несмотря на страх, написанный на его лице. Страх естественная реакция на голос, исходящая от черепа без кожи и горла, которыми можно было бы создавать звуки. По которой авантюристов пребывали в замешательстве, Лиду сказал «Фелс-мудрец, могущественный маг». Белла и его спутников будто ледяной водой окатили, они лишились дары речи. Мгновение спустя Лили взвыла. «Мудрец? Тот самый мудрец? Тот, кто создал философский камень в королевстве магии? Единственный, кто смог создать эликсир вечной жизни? Этот мудрец?» «Ну да, наверное, этот». Я раз человек не слышал истории, которые были с детства знакомы жителям поверхности, потому крики покрасневшей девушки полурослика застали его врасплах. Девушка в половину его роста неумолимо надвигалась, потому Лида оставалась только отпрянуть. Белл в это время вспомнил историю, которую Эйна рассказывала ему о мудреце. Как Лили сказала, мудрец был легендарным создателем философского камня, магического предмета дарующего вечную жизнь. Освоивший продвинутую способность Энигма, Мудрец считается самым могущественным магом в истории мира. Он поднес свое творение, философский камень своему богу, но тот лишь разбил его о пол. Если это правда, то перед ним оказался самый настоящий персонаж мифов и легенд, глаза Белла распахнулись так сильно, что чуть не выскочили из орбит. Внесу поправку, если можно. Я то, что осталось от человека, которого звали Мудрецом. Мак еще сильнее поразил авантюристов, рассказав, что он лишь тень себя прошлого. «Как и говорится в моей истории, и по сей день, я ненавижу бога, уничтожившего мой драгоценнейший камень. После того случая я стал одержим погоней за знаниями и раскрытием секрета бессмертия, что и привело меня к этому состоянию». Скелет вспомнил грустные случаи своего прошлого, параллельно убеждаясь, что плащ закрывает всю остальную часть его тела. «Методы, которые я использовал, потребовали определенных жертв, и я лишился плоти со своих костей. Теперь я больше похож на монстра. Мне неведомо чувство голода и жажды. Я превратился в ожившего призрака». Фил завершил историю, добавив, что его эксперименты стали его проклятием. Узнав эту скрытую часть легенды, затерянную где-то во времени, авантюристы сглотнули, услышав об участи мудреца вместе с тем их поразила жестокость существа с небес, совершенно наплевавшего на жизнь своего последователя. Теперь я принял имя Фелс глупец. Фелс глупец подходящее имя для того, кто когда-то был мудрецом, но опустился до такого существования. Неспособный выражать эмоции скелет маг, не способный даже улыбнуться недостоин быть мудрецом. Вельфу явно было неловко, но он бы страшно задал вопрос. Не расскажете, как получилось, что мудрец оказался здесь, среди нас? Это очень долгая и ненужная история. Достаточно будет сказать, что Уран принял меня, несмотря на мое состояние, когда я обосновался в Арарио. Фелс ответил открыто, явно пытаясь сменить тон на более дружелюбный. Сейчас я из первых рядов наблюдаю за центром мира, за силой несущей изменения. Снова накинув капюшон, Фелс добавил, что он доволен положением вещей. Бал застыл, он думал, что ничто не способно вызвать у него больше шок, чем встреча с Лидой и Ксеносами, но сейчас его голова кружилась от второго, не менее сокрушительного удара. «Мудрец. Ха. Конечно, я о нем слышала. Получается, то дитя, которое меня похитило, это твоя правая рука, Уран?» «Не буду этого отрицать. Помимо соглашения с Ксеносами, Фелс, единственный, кто подчиняется моей воле, мой личный агент». Уран кивнул, услышав замечание Гести. Несколько семей, включая семью Ганеши, работают с гильдией, создавая ей имидж. В то время как Фелс, маг, которому знакомо множество заклинаний, работает в тени, совершая грязные поступки и получая тайные задания. «Я так понимаю, Фелс сыграл большую роль в сохранении тайны Ксеносов?» «Да, сыграл. С ним я работаю веками». Фелс подходит на роль личного телохранителя Урана. Многие работники Гельдии видели, как он перемещается по пантеону, потому слухи о неуловимом призраке поддерживаются целыми поколениями рабочих».